Глава шестая. Прямой поезд из Рима до Спелла ходил лишь раз в день. И Саша решила ехать до Фолиньо, одного из главных железнодорожных узлов центральной Италии, всего-то полтора часа пути. С хозяйкой квартиры она уже не раз обменялась посланиями по электронной почте и даже созванивалась, и сеньора сама предложила тот ехать ехать-то десять минут, зачем брать такси деньги тратить?» Мне нетрудно, я встречу вас на станции Фолиньо. Саша вышла из вагона. Вместе с ней поезд покинула всего пара человек. Всё вокруг выглядело тихо и провинциально. Девушка поставила чемодан на землю и осмотрелась. Никто её не встречал. Она вздохнула, достала из сумки телефон, но тут из подземного перехода выпорхнула высокая худая женщина. «Ты Александра? Добро пожаловать в Умбрию, я Патриция». Хозяйка квартиры сразу перешла на «ты». Несмотря на Сашины протесты, она схватила ее чемодан и быстрым шагом направилась к выходу из вокзала. Дорога заняла даже меньше десяти минут. Сразу после выезда из Фолиньо на склоне горы показался Спелло. Розовый город на сером фоне по курсу автомобиля напомнил Саше крепости крестоносцев на востоке со старых картин. Все вокруг казалось засушливым и пустынным, а посреди горы над долинами раскинулся каменный розовый город, сверкающий под тёплым майским солнцем. Вблизи оказалось, что город совсем не пустынный. Всё очень зелено, то тут, то там, из-за каменных стен виднелись деревья, и на каждой крыше, на каждом окошке, в каждом стенном проёме цветы. Саша читала о знаменитых цветочных двориках Спелла, которым, как говорят, уступает даже испанская Кордова, Но такого буйства цветов, зелени, красок и ароматов не ожидала. «Здесь с ранней весны до поздней осени всё цветёт», – затараторила Патриция, поймав её восхищённый взгляд. «Даже конкурсы проводятся на самой цветущей рионе, район города. Там, на самом верху, Рионе Бельведера, прекрасные виды открываются на всю округу. Отсюда и название». Дворики в цветах на всех открытках – это Рионе сан а мы живем внизу, с другой стороны, у ворот Прато, поэтому и Рионе наш называется порта прато Цветы – наша гордость. Мы здесь целый год готовимся к июню, к празднику Тела Христова. Вот приедешь еще раз? Обязательно в июне. Все улицы накрывают цветочные ковры, представляешь? Картины, созданные из лепестков. Это же такой труд! ахнула Саша. «Да, и это главное событие. Каждый год картины меняются. Просто неописуемая красота», — взмахнула руками Патриция. В тени Спелла казался серым или пыльно-бежевым. На солнце его дома до боли в глазах сверкали розовым. Домик, снятый у Патриции, такой же каменный и увитый зеленью, как его соседи, стоял на углу, на стыке двух очень крутых, не то улиц, не то лестниц. Открылись тяжелые дубовые двери, и Саша оказалась в небольшой столовой, она же кухня, откуда ступени вели наверх, в спальню. На длинных каменных лестницах, под слишком ярким майским солнцем, у нее закружилась голова, казалось, стояла настоящая летняя жара. Но в доме сразу окутала прохлада. Патриция тщательно заполнила все графы квитанции на оплату, получила от Саши деньги и, пожелав хорошего отпуска, удалилась, проинструктировав девушку, где находится супермаркет и где по соседству удобнее всего покупать продукты. Оставшись, наконец, одна, Саша открыла окно, распахнула деревянные ставни и замерла. Под светло-голубым весенним небом раскинулась долина с россыпью домиков и ферм, влево уходила темная, поросшая густым лесом гора, а вдали За долиной горные склоны казались то синими, то серыми по всей линии горизонта. Примерно посередине соседней горы виднелись башенки какой-то стены и колокольня церкви. А дальше лес становился совсем тёмным и густым. В довершение всего над долиной таяла прозрачная дымка. «Вот это угадала я с квартирой», — обрадовалась девушка. «Отсюда уходить не хочется. Так бы и любовалась видами». У неё был целый день, чтобы закупить продукты, обжиться в новом месте и погулять по городку. Средневековые борги она очень любила. Но первым делом Саша распахнула настиж все окна, чтобы в каменный дом вошло тепло. Несмотря на жаркое солнце, внутри средневекового здания с толстыми каменными стенами было сыро и холодно. Хозяйка ещё по дороге рассказала, что в старых каменных домах Умбрии даже в летнюю жару Часто сохраняется прохлада, а зимой холодно и так влажно, что бельё не сохнет. Мало кто проводит отопление в таких домах или на фермах, где стараются отапливать дом каминами. Вот, посмотри, у каждого дома дрова сложены, но сейчас тебе будет тепло. Весна в этом году жаркая.